Глава пятая Мари Франс аж подскочила, заглянув в раздел некрологов. Она пропустила несколько дней, и теперь ей предстояло наверстать упущенное, то есть изучить десятки новых покойников. И не потому, что этот ежедневный ритуал доставлял ей какое-то патологическое удовольствие. Нет, она подстерегала, как не ужасно это звучит, снова подумала Мари Франс, кончину своей двоюродной сестры, которая когда-то прониклась к ней симпатией. У представителей этой зажиточной ветви их семьи было принято публиковать в газетах извещения о смерти. Именно таким образом она узнала, что на вечный покой отправились двое других кузенов, а также муж кузины, которая осталась теперь совсем одна и при деньгах, Ее супруг, как ни странно, сколотил себе состояние, торгуя надувными шарами, и Мари Франс непрестанно спрашивала себя, прольется ли на нее родственный золотой дождь. В ожидании этой манны небесной она уже произвела некоторые подсчеты. Насколько она потянет? Пятьдесят тысяч? Миллион? Больше? Что ей останется после уплаты налогов? И вообще, догадается ли кузина сделать ее своей наследницей? А вдруг она все завещает обществу охраны орангутангов? Она прямо помешалась на этих орангутангах. И тут Мари Франс ничего против не имела и готова даже была бы с этими беднягами поделиться. Не обольщайся раньше времени, девочка моя. Читай себе спокойные извещения и все. Кузине скоро 92, немного осталось. Только вот в их семействе столетних старцев было хоть отбавляй и никто из них за всю жизнь палец о палец не ударил, а это способствует долголетию. Лично она так считает. Правда, данная конкретная кузина довольно долго горбатилась на Яве, Борнео и прочих жутких островах. Все ради своих макак. Так что ей-то как раз досталось. Мари Франс вновь углубилась в чтение, стараясь соблюдать хронологический порядок. Режисс Ремон и Мартен Дрюо – Кузен и покойный, а также ее друзья и коллеги с прискорбием сообщают о кончине Алисы Кларисы Анриэты Готье, урожденной Вермон, воспоследовавшей на 66-м году жизни после продолжительной болезни. Вынос тела состоится по адресу дом 33 Бис по улице 33 Бис. Она вспомнила крик сиделки «Мадам Готье из дома 33 Бис. Бедная женщина». Она спасла ей жизнь, удержав от удара головой о землю. Теперь уж она в этом не сомневалась, но, как оказалось, ненадолго. А вдруг это письмо? Письмо, которое она опустила в ящик. А что, если зря опустила, и оно явилось причиной катастрофы? Может, поэтому сиделка так протестовала? По-любому письмо было бы отправлено, утешала себя Мари Франс, приступив ко второй чашке чаю. От судьбы не уйдешь. Как знать... Когда то дама упала, она отлетела в сторону. «Шевели мозгами, девочка моя, семь раз отмерь. А что если у мадам Готье сработала...» Как там говорил ее бывший начальник? Он повторял это при каждом удобном случае. «Что если у нее сработала неосознанная мотивация?» «Ну, короче, это когда ты не хочешь что-то делать, но все же делаешь по причине, скрытой под другой причиной». Возможно, у нее голова закружилась именно потому, что она боялась опустить это письмо, и она потеряла его как раз из-за этой неосознанной мотивации, отказавшись от своего намерения по причине причин, скрытых под другими причинами. В таком случае она сама и исполнила роль судьбы. Она, Мари Франс, приняла решение завершить начатое старой дамой, а ведь она точно отмерила свою мысль столько раз, сколько следует, прежде чем направиться к почтовому ящику. Забудь, ты все равно никогда ничего не узнаешь. И кто сказал, что письмо повлекло за собой печальные события? Все это пустые фантазии, девочка моя. Но и к обеду Мари Франс не удалось ничего забыть, подтверждением чему служил тот факт, что она вообще не продвинулась в чтении некрологов и до сих пор не узнала, умерла ли уже ее кузина, любительница Рангутангов или нет. С дурной головой и болями в животе она побрела в магазин игрушек, где работала на полставки. А все потому, девочка моя, что ты зацикливаешься на одной мысли, и тебе ли не знать, что папа всю жизнь талдычил по этому поводу? Нельзя сказать, что она никогда не обращала внимания на комиссариат полиции, мимо которого проходила шесть дней в неделю. Просто на этот раз он засветился перед ней, словно маяк в ночи. «Маяк в ночи» — это тоже папино выражение. «Но маяк плох тем», — добавлял он, — «что мигает. Поэтому твоя цель то возникает, то исчезает и так до бесконечности. Да и гаснет он, как только взойдет солнце». Так вот, солнце взошло уже давно, а комиссариат все светился, словно маяк в ночи. Лишнее доказательство тому, что порой не грех внести некоторые поправки в отцовские скрижали. Не в обиду ему будет сказано. Она боязливо переступила порог, заметив мрачного парня за стойкой дежурного и чуть поодаль напугавшую ее женщину гигантских размеров. За ней виднелся невразумительный блондинчик. Тоже мало радости, а еще дальше потрепанный мужик, напоминавший старую птицу, сидящую в гнезде в ожидании последнего выводка. Как же размечтался! А он еще какой-то тип, читающий на зрение Мари Франс никогда не жаловалась журнала рыбах и жирный белый кот, спящий на ксероксе. И амбал, явно готовый стереть в порошок всех вокруг. Одним словом, она чуть было не повернула обратно. «Ну нет», — спохватилась она, — «это все потому, что маяк мигает, и сейчас он как раз погас». Мимо нее прошаркал пузатый тип, весьма элегантный, но совершенно бесформенный, бросив в ее сторону цепкий взгляд голубых глаз. «Вы что-то ищете?» — дикция у него была безупречной. «Здесь, мадам, мы не принимаем заявления о краже, нападении и тому подобном. Вы находитесь в отделе уголовного розыска, убийства и причинения смерти». — А есть разница? — тревожно спросила она. — Огромная, — сказал человек, чуть нагнувшись, словно поклонился ей, как в прошлом веке. — Убийство — это преднамеренное преступление. Причинение смерти бывает невольным. — Тогда да, я, возможно, по вопросу о причинении смерти совсем-совсем невольным. — Хотите подать заявление? — Нет. — Видимо, это я причинила смерть, сама того не желая. — Вы участвовали в драке? — Нет, комиссар. «Майор, майор Адриан Данглар, всегда к вашим услугам». Давненько, то и вообще никогда с ней не говорили так учтиво и обходительно. Он был некрасивый и весь какой-то развинченный, что ли. Но, боже мой, прекрасные слова майора полностью покорили ее. Маяк зажегся вновь. «Майор», — сказала она уже более уверенно, «я боюсь, что отослала письмо, послужившее причиной смерти». В письме содержались угрозы. Оно было гневным, мстительным. «Ой, нет, майор!» Ей нравилось произносить это слово. Оно как бы придавало значительности лично ей. «Я понятия не имею». «О чем, мадам?» «О том, что там было внутри». «Но вы же сказали, что отправили его, не так ли?» «Что да, то да, отправила. Но я хорошенько все обдумала перед этим. Не слишком мало, не чересчур». «А зачем вы опустили его в ящик, я правильно вас понимаю, если это было не ваше письмо?» Маяк погас. «Потому что я подобрала его с земли, от Адама потом умерла. То есть вы опустили письмо своей приятельнице, так? Да нет же, я с ней даже не была знакома, я просто спасла ей жизнь всего-навсего». «Это грандиозно», — сказал Данглар. Бурлен же говорил, что Алиса Гатья вышла из дома, чтобы опустить письмо, которое потом пропало. Он выпрямился во весь рост, насколько мог. Вообще-то майор был высоким человеком, гораздо выше невысокого комиссара Адамберга, но никто этого толком не замечал. «Грандиозно!» — повторил он, понимая замешательство женщины в красном пальто. Маяк снова зажегся. «Но потом она умерла», — сказала Мари Франс. «Я прочла о ее смерти сегодня утром в разделе некрологов. Я иногда их просматриваю», — объяснила она слишком поспешно, «чтобы не пропустить похороны кого-то из родственников или старых друзей. Ну, понимаете, это делает вам честь». Мари Франс приободрилась. Она как-то даже прониклась с симпатией к этому человеку. Он все правильно понял и мгновенно отпустил ей грехи. «Ну и вот...» Я прочла, что скончалась Алиса Готье из дома 33-бис. А ведь я опустила именно ее письмо. Господи, майор, а вдруг это все из-за меня? Я ведь отмерила семь раз свою мысль, ни больше, ни меньше. При имени Алисы Готье Данглар вздрогнул. А в свои годы он вздрагивал так редко, и его интерес к мелочам жизни испарялся так быстро, что он даже испытал благодарность к своей собеседнице. — Какого числа вы опустили письмо? Ну, в прошлую пятницу, когда ей стало плохо на улице. Данглар встрепенулся. «Прошу вас проследовать за мной к комиссару Адамбергу», сказал он, уводя ее за плечи, словно боялся, что она, будто драгоценный сосуд, может разбиться, растеряв по дороге одной ей ведомые факты. Мари Франс покорно позволила отвести себя в кабинет главного начальника. Его фамилию Адамберг ей уже приходилось слышать. Но когда куртуазный майор открыл дверь высокого кабинета, ее постигло разочарование. Там сидел, положив ноги на стол, вялый полусонный тип в черном полотнянном пиджаке и черной же футболке. Ему явно было далеко до галантных манер ее спутника. Маяк начал гаснуть. «Комиссар, эта дама говорит, что опустила прощальное письмо Алисы Гатье. Мне кажется, вам следует выслушать ее». И тут дремлющий, как ей показалось, комиссар мгновенно открыл глаза и выпрямился на стуле. Мари Франс нехотя двинулась к нему, расстроившись, что приходится бросить любезного майора ради этого тюфяка. — Вы тут директор? — спросила она с досадой. — Я комиссар, — улыбнулся Адамберг. Он давно уже привык, что в обращенных на него взглядах часто читалось недоумение и не переживал по этому поводу. Он жестом пригласил ее сесть напротив него. «С руководством не водись», — говорил папа, — «они хуже всех». Если честно, он еще добавлял «засранцы». Мари Франс ушла в себя. Заметив ее сдержанность, Адамберг сделал знак Данглару сесть рядом с ней. И правда, она решилась заговорить только по настоятельной просьбе майора. Я направлялась к своему дантисту. «Пятнадцатый округ — не ближний свет» и тут на тебе». Она шла, опираясь на ходунки. Ей вдруг стало плохо, и она упала. Я подхватила ее, поэтому она не ударилась головой о тротуар. «Отличная реакция», — сказал Адамберг. «Никакой тебе мадам, в отличие от майора». Даже грандиозно не сказал. Избитые полицейские словечки. А полицейских она, внимание, никогда не любила. И если тот первый оказался джентльменом, Пусть даже джентльменом сбившимся с пути истинного, его начальник был обычным легавым. Еще немного, и он все повесит на нее. Придешь свидетелем, выйдешь обвиняемым. Маяк погас. Адамберг снова взглянул на Данглара. И речи быть не может о том, чтобы попросить у нее удостоверение личности, как того требуют правила, не то они потеряют ее навсегда». — Мадам оказалась там чудом, — заверил его майор, — и спасла пострадавшую от падения, которое могло оказаться для нее роковым. — Само провидение поставило вас на ее пути, — подхватил Адамберг. — Еще не мадам, но уже какой-никакой комплимент. Мари Франс повернулась к нему вся в протесте. — Хотите кофе? — Никакого ответа. Данглар встал за спиной Мари Франс и, глядя на Адамберга, беззвучно, одними губами произнес по слогам слово «мадам». Комиссар кивнул. «Мадам», — повторил Адамберг, — «не желаете ли кофе?» Женщина в красном удостоила его чуть заметного наклона головы, и Данглар поднялся к автомату с напитками. До Адамберга, надо надеяться, дошло в чем дело. Посетительницу надо было успокаивать, проявлять учтивость и всячески потакать ее комплексом, а также следить за комиссаром, привыкшим изъясняться слишком непринужденно и естественно. Но он был естественным от природы, он таким родился, появившись на свет прямо из дерева или из воды, или из скалы, из Пиренейской горы. Подав кофе в чашках, а не в пластиковых стаканчиках, майор снова взял беседу на себя. «Значит, вы подхватили ее, когда она падала», — уточнил он. Да, и ее сиделка тут же прибежала ей на помощь. Она кричала и клялась, что мадам Готье категорически запретила провожать ее, заправляла там всем аптекарша, а я только собрала вещи, выпавшие из сумочки. Это бы и в голову никому не пришло, спасателям же не до того, хотя в сумке сосредоточена вся наша жизнь». «Верно замечено», — подбодрил ее Адамберг. «Мужчины вот распихивают все по карманам. Значит, вы подобрали и ее письмо». Наверняка она держала его в левой руке, потому что оно приземлилось по другую сторону от сумки. «А вы наблюдательный, мадам», — улыбнулся Адамберг. Его улыбка пришлась ей по душе, как мило. Она почувствовала, что сумела заинтересовать начальника. Просто в тот момент я толком даже не сообразила, и только позже по дороге к метро обнаружила его в кармане пальто. Но я же его ненарочно стащила. Такого рода поступки мы совершаем механически, — сказал Данглар. Вот-вот, механически. Увидев имя отправителя, Алиса Готье, я поняла, что это ее письмо. Тогда я семь раз подумала. Не меньше и не больше. Семь раз, — повторила Дамберг. «Как интересно сосчитать количество мыслей?» «Не 5 и не двадцать». Отец говорил, что прежде чем действовать, надо семь раз отмерить мысль в уме, никак не меньше. А то можно наделать глупостей, и главное, не больше, потому что так и будешь ходить по кругу. А если долго ходить по кругу, то ввинтишься в землю, как шуруп, и потом уже на поверхность не выбраться. Так вот я подумала... Пожилая дама решила выйти одна, от чтобы отправить письмо. Видимо, ей это было важно, правда же? «Очень важно». «Вот и я так решила», — сказала Мари Франс уже уверенней. И еще раз проверила, ее ли это письмо. Она написала свою фамилию крупными буквами на обратной стороне конверта. «Сначала я хотела отнести письмо ей, но ее уже увезли в больницу. А в какую?» Я понятия не имела, медики ни слова мне не сказали, даже фамилию не спросили, вообще ничего. Затем я решила, что лучше всего вернуть его в дом 33 БИС, сиделка назвала адрес. Но в тот момент я была всего на пятом обороте мысли. «Ну нет, только не это», — сказала я себе, ведь пожилая дама запретила сиделке идти за ней. Возможно, она ее остерегалась. И все же, отмерив мысль семь раз, И все, хорошенько взвесив, я набралась духу завершить то, что не удалось бедной женщине, и отправила письмо. А вы, случайно, не обратили внимания на адрес, мадам? спросил Адамберг с ноткой тревоги в голосе. Он мог вполне допустить, что его собеседница, зажатая от страха, как бы чего ни вышло, и, постоянно испытывая муки совести, сочла, что прочесть имя адресата было бы нескромно с ее стороны. «А куда мне было деться? Я ж это письмо изучила вдоль и поперек, пока размышляла. И потом мне надо было прочесть адрес, чтобы выбрать правильный отсек в почтовом ящике. Париж, пригороды, провинции или зарубежные страны. Тут важно не ошибиться. Не то корреспонденция затеряется. Я сто раз перепроверила 78-й департамент, и Лин, и только потом опустила письмо». Но теперь выяснилось, что она умерла, и я боюсь, что совершила ужасную глупость. А вдруг письмо послужило причиной чего-то, чего-то, что ее убило. Тогда это будет непреднамеренное убийство. Вы не знаете, от чего она умерла? — Всему свое время, мадам, — сказал Данглар. — Вы очень нам помогли. Любая другая на вашем месте забыла бы о письме и никогда бы не пришла к нам. «Ивлин, 78-й департамент, понятно. А вы не заметили фамилию получателя? Вдруг вы чудесным образом ее запомнили?» «При чем тут чудесный образ? У меня хорошая память. Месье Амадею Мафаре, конный завод Мадлен, улица Бигард, 78-491, Сомбревер. Ведь я правильно бросила его в отсек пригородов?» Адамберг встал и потянулся. «Потрясающе!» Восхитился он и, подойдя к ней, фамильярно потрепал ее за плечо. Этот неуместный жест она отнесла за счет его радости. Да она и сама чувствовала себя счастливой. «Отличный денек выдался, девочка моя!» «Но я хотела бы понять, — сказала она посерьезнев, — не послужил ли мой поступок причиной смерти мадам Готье, ну, рикошетом, так сказать, или что-то в этом роде. Знаете, я правда очень встревожена». И раз этим заинтересовалась полиция, видимо, она умерла не в своей постели. Я не ошибаюсь?» «Вы тут ни при чем, мадам, уверяю вас. И лучшее тому доказательство — тот факт, что письмо было получено в понедельник, во вторник самое позднее. А мадам Готье умерла во вторник вечером. И за это время она не получала никакой корреспонденции, и к ней никто не приходил и не звонил». Мари Франс с облегчением выдохнула. А Адамберг взглянул на Данглара. «Мы ей собрем, не скажем, что в понедельник и во вторник у Готье были посетители. Зачем портить ей жизнь?» «Значит, она умерла своей смертью?» «Нет, мадам», — неохотно признал Адамберг. «Она покончила жизнь самоубийством». Мари Франс вскрикнула, и Адамберг положил ей руку на плечо, на сей раз успокаивающим жестом. Мы полагаем, что в этом письме, которое мы считали утерянным, она написала свою последнюю волю, обращаясь к близкому другу. Следовательно, вам не в чем себя упрекнуть, скорее наоборот. Адамберг еле дождался, пока Мари Франс выйдет из здания под учтивым эскортом Данглара, чтобы позвонить комиссару 15 округа. «Бурлен, я нашел твоего парня, получателя письма Алисы Готье. Амадей что-то там, вы в линии». «Не беспокойся, у меня есть точный адрес». «Нет, определенно у него нет никакой памяти на имя. Мари Франс дала бы ему сто очков вперед в этом деле». «И как тебе это удалось?» – оживился Бурлен. «Мне лично ничего не удалось. Неизвестная женщина, удержавшая от падения Алису Готье, собрала ее вещи и случайно сунула письмо себе в карман. А главное, что после долгих раздумий, отмерив свою мысль семь раз, Я избавлю тебя от подробностей. Она его отправила и самое, самое главное запомнила адрес получателя. Она выпалила мне его без запинки, как ты прочел бы мне басню о вороне и лисице. С чего бы я стал читать тебе басню о вороне и лисице? Ты не знаешь ее наизусть? Нет, разве что какие перышки, какой носок, темное место. Что еще за носок такой? Впрочем, лучше всего запоминаешь именно то, что непонятно. «К черту ворону, Бурлен! Ты сам о ней заговорил? Извини. Дай мне адрес этого типа. Диктую. Амадей Мафоре». Амадей. Похоже на ДД. Сосед не ошибся. То есть он пришел сразу, как получил письмо. Продолжай. «Конный завод Мадлен. Улица Бегард. Сомбервер. Доволен?» «Доволен. Только я должен вечером закрыть дело». «Судья устроил мне скандал из-за кириллицы, так что я выиграл всего один день, поэтому я сейчас беру машину и мчусь к вашему Амадею. Можем мы с Дангларом поехать с тобой, инкогнито?» «Из-за этого знака?» «Да». «Ладно», — подумав, сказал Бурлен. «Я понимаю, если уж возьмешься решать головоломку, она потом не отпускает. Только скажи мне, почему эта женщина пришла к тебе, а не в мой комиссариат?» «Тут все дело в магнетизме, Бурлен. А если честно...» А если честно, она каждый день проходит мимо. Вот и вошла. А почему ты сразу не направил ее ко мне? Потому что она купилась на обаяние Данглара.